Глава 20. Выкручивая баранку руля одной рукой, Алевтина Михайловна набрала телефонный номер квартиры, где проживал ныне покойный Остапчук Олег Геннадьевич, работавший дворником на территории театра эль «Эльвагант». «Алло», — ответил на треснутый голос пожилой женщины. «Добрый день», — с улыбкой произнесла Аля. «Простите, с кем я разговариваю?» «Ничего мы покупать не будем», — «Ничего я не продаю. Я вам звоню с телевидения». Эти слова произвели на женщину мгновенное действие. Голос подобрел, и она передумала бросать трубку. Импровизируя на ходу, Алевтина поведала, что она редактор телепрограммы, собирает материал о странных несчастных случаях, произошедших в театрах города. «Про Олега нашего, царство ему небесное, рассказывать хотите, что ли?» – уточнила собеседница. «Да-да, если не возражаете». «Чего тут возражать? Приезжайте. Наш адрес». И она назвала координаты, уже известные благодаря капитану Мухину. Дверь Алевтине открыла маленькая женщина лет пятидесяти с уставшим тусклым лицом и волосами, отчаянно нуждавшимися в уходе. Она проводила гостью на кухню и предложила чаю. Аля отказалась, предпочитая сразу приступить к делу. Вдову звали Леной, а муже своем она рассказала довольно быстро, да там и рассказывать особо было нечего. Обычный работяга, выпивал, В последнее время стало подводить здоровье, устроился дворником, но проработать успел всего полгода. «Зачем он на крышу-то полез?» – спросила Алевтина, когда Лена замолчала. «Не знаю», – вздохнула она, – «наверное, снег убирать». Разве это дворника работа непромышленных альпинистов? Не знаю, снова вздохнула женщина. Фотография есть у вас? Чья? Мужа вашего. Есть, конечно. Вам в молодости или из последних? Из последних. Лена вышла в комнату и вскоре вернулась с мобильником. В телефоне остались фотографии с последнего застолья. Просмотрев снимки, Аля перекинула в свой телефон пару фотографий неказистого мужичка с лицом, похожим на печеное яблоко, и стала прощаться. Уже в коридоре вдова вдруг тихо спросила. «Считаете, что это не было несчастным случаем?» «Почему вы так решили?» – удивленно вскинула брови Алевтина. «Иначе зачем вы пришли? Кого вообще интересует какой-то там дворник?» «Зря вы так. Очень даже интересует». И в первую очередь, что ему понадобилось на крыше. Наверное, завхоз театра должен это знать. Лена смотрела куда-то вниз, на обувь в гости. Вид у нее был совсем погасшим, будто она вот-вот заплачет. Самому Олегу без указания, что за нужда туда забираться? Ключи от чердака и выхода на крышу у него были? Понятия не имея. На этом женщины распрощались, и Алевтина ушла. Выйдя во двор, она какое-то время стояла возле машины, о чем-то размышляя. Затем села за руль и поехала к театру Эль-Вагант. Тем временем в агентстве дела шли своим чередом. Гера отсканировал рисунок с газетного обрывка, разделил его на элементы, распечатал и понес Феликсу. Вручив директору бумагу, парень произнес «Вот о чем подумал». Если это бессознательные рисунки не человека, а не весть как созданного дубля, то какая такая полезная информация в них может быть заложена? Ведь это же существо – нечто вроде биоробота, или я ошибаюсь? Это не совсем биоробот, не безмозглая кукла из мяса и кожи, ответил Феликс, разглядывая изображение. Это именно дубль, копия со всеми мыслями и чувствами оригинала. Только копия зависима и управляема. И зачем нужна такая игрушка? Это только оригиналу известно. Ну и мы обязательно узнаем тоже. Спасибо, Гера, ты свободен. Парень кивнул и вышел из кабинета, оставив Феликса размышлять над рисунком. Приехав к театру, Алевтина с трудом нашла парковку, поставила машину и пошла к зданию. Остановившись у ограды, она стала рассматривать крышу. Треугольная, крытая металлической черепицей, с невысоким шпилем. На минуту Аля представила, как забирается туда под покровом тьмы с фонариком, и кисло поморщилась. Зайдя на территорию, Алевтина обошла вокруг здания в поисках служебного входа. Нажав на кнопку звонка, она достала из сумочки удостоверение сотрудника агентства. Дверь открыл охранник. «Здравствуйте», — сказала Алевтина, раскрывая удостоверение. «Я из детективного агентства. Мне нужно поговорить с вашим завхозом». Брови охранника удивленно поползли вверх. «Я не имею права разглашать цель своего визита», – суровым тоном произнесла Аля, опережая вопросы. Посмотрев на удостоверение, охранник впустил женщину и объяснил, где находится кабинет завхоза Светланы Сергеевны. Светлана Сергеевна была на месте, и визиту сотрудницы детективного агентства почему-то ничуть не удивилась. «Вы по поводу Плетнева, дворника или кражи?» – поинтересовалась она, жестом предлагая присесть. «Кражи?» – переспросила Алевтина. – «И что у вас украли?» «Пару костюмов для нового спектакля и предметов реквизита для старого. Ума не приложу, кому это все могло понадобиться». Теперь днем и ночью шьют новое, чтобы успеть к премьере. Так что вас интересует? Вообще-то все интересно, но давайте начнем с дворника. Зачем он полез на крышу? Если бы я знала. Женщина подперла ладонью подбородок и рассеянно посмотрела на Алевтину. То есть не было у него там работы, не посылали его на крышу. «Нет, конечно. Да и как бы мы его туда послали? Это же не наш персональный театральный дворник. Он работник местного жека. Только жек его может куда-то послать». «Так как же он попал на крышу? Где взял ключи? Или у вас там ничего не закрывается?» «Закрывается, конечно. А как он туда попал, даже полиция выяснить не сумела». На приятном, моложавом лице Светланы Сергеевны появилось страдальческое «выражение». Видимо, эта история доставила ей немало неприятностей. Каким-то образом пролез и самоубился. Считайте, это было самоубийство? Да бог его знает, снова поморщилась женщина. Самоубийство или несчастный случай, какая теперь разница? Этот случай всем нам прилично нервов потрепал. Мало того, что этот несчастный дворник убился на территории театра, еще и находился под действием каких-то наркотических веществ. «Вот как!» – изумилась Алевтина, вспоминая лицо, печеное яблоко с фотографией. «Он наркоманом был?» «Этих подробностей я не знаю». Немного помолчав в раздумьях, Алевтина спросила. «Можете мне крышу показать?» С тяжелым вздохом Светлана Сергеевна кивнула и сказала. «Идемте».